Когда за Дурианом закрылась стеклянная дверь, лорд Генри повернулся к герцогине и посмотрел на нее своими томными глазами. — Вы сильно в него влюблены? — спросил он. Герцогиня некоторое время молчала, глядя на расстилавшийся перед ними пейзаж. — Хотел бы я сама это знать, — сказала она наконец. Лорд Генри покачал головой. «Знание пагубно для любви, только неизвестность пленяет нас. В тумане все кажется таким необыкновенным, но в тумане можно сбиться с пути. Ах, милая Глэдис, все пути приводят к одному. К чему же? К разочарованию?» «Что касается меня, то я с него начинала свой жизненный путь», — вздохнула герцогиня. Вы хотите сказать, что разочарование вилось к вам в короне герцога? Мне надоели венки из листьев земляники. Но они вам к лицу, только в глазах света. Смотрите, вам трудно будет обойтись без них, а они останутся при мне все до единого. Но у Монмаута, есть уши, старость туга на ухо. Неужели он никогда не ревнует? Нет... Хоть бы раз. Лорд Генри осмотрелся вокруг, словно что-то искал. «Что вы ищете?» — спросила герцогиня. «Шишечку от острия вашей рапиры», — отвечал он. «Вы ее бронили». Герцогиня рассмеялась. «Но маска осталась на мне. Под ней ваши глаза выглядят еще красивее», — улыбнулся лорд Генри. Герцогиня снова рассмеялась. Зубы ее блеснули меж губ, словно белые зернышки, валы, мякоти, плода. А наверху, в своей спальне, лежал на диване Дуриан, и каждая жилка в нем дрожала от ужаса. Жизнь стала для него внезапно невыносимым бременем Смерть злоболучного загонщика — которого подстрелили в лесу, как дикого зверя, казалось Дуриану прообразом его собственного конца. Услышав слова лорда Генри, сказанные им со свойственной ему циничной шутливостью, он едва не лишился чувств. В пять часов он позвонил слуге и распорядился, чтобы уложили его вещи, чтобы экипаж был подан к половине девятого, поскольку вечерним поездом, Он отправляется в Лондон. Он решил не оставаться в Сэлби на ночь. Это зловещее место, где смерть бродит даже при солнечном свете, и где трава в лесу обогрена кровью. Он оставил лорду Генри записку. В ней он сообщал, что едет в Лондон к врачу и просил развлекать гостей до его возвращения.